Кони Уиллис. Смерть на Ниле. Рассказ лауреат премии Хьюго в 1994 году. Глава первая. Готовясь к путешествию, что взять с собой? Для древних египтян, читает Зоя, смерть была страной, лежащей на западе, самолет встряхивает, на западе, куда отправлялся умерший. Мы летим на самолете в Египет, и нас так трясёт, что стюардессы пристегнулись в свободных креслах, и лица у них испуганные, а мы все нервно молчим и только смотрим в иллюминаторы. Кроме Зои по ту сторону прохода, которая читает вслух путеводитель. Этот Египет без забот кого-то там. В кармане на спинке кресла перед ней лежит Каир, Фодора и путеводитель по египетским древностям Кука. а в ее багаже еще с полдесятка. Не говоря уже о Фромеровской Греции за 35 долларов в сутки и путеводители по Австралии, бывалого путешественника, и трех-четырех сотнях других путеводителей, которые она уже прочла нам вслух за эту поездку. Секунду я играю с мыслью о том, что именно их общий вес заставляет самолет проваливаться и крениться, а вскоре и швырнет нас вниз навстречу смерти. В гробницу помещали пищу, утварь и оружие, читает Зоя. Как при, самолет накриняется, пасы на дорогу. Самолет опять так встряхивает, что Зоя чуть не роняет книгу, нос так то не сбивается. Когда вскрыли гробницу фараона Тутанхамона, в ней нашли ларцы, полные одежды, кувшины с вином, золоченую лодку — и пару сандалей, чтобы ходить по пескам загробного мира. Мой муж Нил перегибается через меня, чтобы посмотреть в иллюминатор, но там ничего не видно. Небо ясно и безоблачно, а по воде под нами даже волны не бегут. В загробном мире умершего судил Анубис, бог с головой шакала, читает Зоя, и душа умершего взвешивалась на золотых весах. Слушаю ее только я. Лиса у прохода что-то шепчет Нилу, почти касаясь рукой его руки на подлокотнике. По ту сторону прохода, за Зоей и Египтом без забот, муж Зои спит, а муж Лисы смотрит в свой иллюминатор и старается не расплескать содержимое бокала. «Как вы себя чувствуете?» – заботливо спрашивает Нил Лису. «Это же будет замечательно путешествовать с двумя другими парами». — сказал Нил, когда ему в голову пришла идея отправиться в Европу нам всем вместе. — С Лисой и ее мужем всегда весело, а Зоя знает все, словно у нас будет наш собственный гид. Так и есть. Зоя таскает нас из страны в страну, сообщает исторические факты и обменные курсы валют. В Лувре французский турист спросил ее, как пройти к Моне Лизе. Она пришла в восторг. «Он принял нас за экскурсию», — сказала она, — «только вообразить». «Только вообразить». Перед тем, как его судили, умерший произносил традиционную исповедь, — читает Зоя. Перечислял грехи, которые не совершал, как то «я не ловил силками птиц богов», «я не произносил лжи», «я не совершал прелюбодеяний», Нил гладит лису по руке и нагибается ко мне. — Ты не можешь поменяться местами с лисой? — шепчет Нил. — Уже поменялось, — думаю я. — Нельзя, — отвечаю я, указывая на лампочку над сиденьями Сигнал пристегнуть ремни. Он озадаченно оглядывается на нее. Ей нехорошо. Мне тоже хочу я сказать, но, боюсь, все путешествие затеяно, чтобы заставить меня сказать что-то. «Ладно», — говорю я, — отстегиваю ремень и меняюсь с ней местами. Пока она перебирается через нило самолет опять встряхивает, и она почти падает ему на грудь. Он поддерживает ее, их взгляды встречаются. «Я не брал чужого», — читает Зоя. «Я не убивал другого». «Я больше не могу это слушать. Лезу в сумочку, которая все еще стоит под креслом у окна». И достаю смерть на Ниле Агаты Кристи в бумажной обложке. Я ее купила в Афинах. «Примерно как смерть где угодно», — сказал Зоин муж, когда я вернулась в наш афинский отель с книжкой. «Что-что?» — сказала я. «Да ваша книга», — сказал он, кивая на нее и улыбаясь, будто остроумной шутки. «Заглавие! Я бы сказал, что смерть на Ниле такая же, как где угодно». «Какая такая?» — сказала я. Египтяне верили, что смерть во всем подобна жизни, вмешалась Зоя. Она купила Египет без забот в том же магазине. Для древних египтян загробный мир был местом, очень похожим на мир, где они обитали. Там властвовал Анубис, который судил мертвых и определял их судьбы. Наши понятия о рай и аде и дне страшного суда представляют всего лишь модернизированное уточнение египетских идей. сказала она и начала читать вслух из Египта без забот, что положило конец нашему разговору, и я до сих пор не знаю, какая, по мнению Зоиного мужа, бывает смерть на Ниле или еще где-нибудь. Я открываю смерть на Ниле и пытаюсь читать в надежде, что, может быть, Эркюль Пуаро знает. Но самолет слишком часто встряхивает. Меня почти сразу начинает мутить, и после половины страницы и еще трех толчков Я кладу ее в карман кресла перед собой, закрываю глаза и начинаю играть с мыслью о том, чтобы убить другого. Идеальная обстановка для Агаты Кристи. У нее всегда небольшая группа людей на острове или в загородном доме. В «Смерти на Ниле» они плывут на нильском пароходике, но в самолете это даже лучше. Еще тут есть только стюардессы и японская туристическая группа. Но японцы английского, видимо, не знают, не то они давно бы столпились вокруг Зои, спрашивая, как пройти к сфинксу. Болтанка немножко уменьшилась, я открываю глаза и тянусь за моей книгой. Она у лисы. Раскрыла ее, но не читает. А смотрит на меня, ждет, чтобы я заметила жест, чтобы я сказала что-нибудь. У Ниила встревоженное лицо. «Вы же ее окончили, верно?» — говорит она, улыбаясь. — Вы ее больше не читаете, верно? У Агаты Кристи у всех есть мотив для убийства. А муж Лисы непрерывно пьет с самого Парижа, а Зоин муж не договаривает ни одной фразы до конца. Полиция могла бы счесть, что он внезапно свихнулся, или что он пытался убить Зою, а в Лису попал по ошибке. А на борту нет Эркюля Пуаро, чтобы сказать им, кто на самом деле убийца, открыть тайну и объяснить все непонятные происшествия. Самолет вдруг ухает вниз так неожиданно, что Зоя роняет путеводитель, и мы проваливаемся на пять тысяч футов, прежде чем он выравнивается. Путеводитель ускользнул на несколько рядов вперед, Зоя пытается дотянуться до него ногой, терпит неудачу и смотрит на горящий сигнал «Пристегните ремни», будь то ждет, что он погаснет, и она сможет встать и подобрать книгу. «Ну уж нет, после такого падения, думаю я». но почти сразу же сигнал звякает, и лампочка гаснет. Муж лисы тут же зовет стюардессу и требует еще выпить, но они уже убежали в хвост самолета, все еще бледные и испуганные, точно опасаясь, что болтанка возобновится, прежде чем они туда добегут. Зоен муж просыпается от шума и тут же снова засыпает. Зоя поднимает с пола Египет без забот, прочитывает еще несколько ошеломительных фактов, потом кладет на сиденье лицом вниз и уходит в хвост самолета. Я перегибаюсь через Нила и смотрю в иллюминатор, стараясь понять, что произошло, но там ничего не видно. Мы летим сквозь тусклую белизну. Лиса потирает голову. «Я стукнулась головой из стекло», — говорит она Нилу. «Идет кровь?» Он бережно наклоняется над ней посмотреть. Я отстегиваю ремень и иду в хвост самолета. но туалет занят, а Зоя примастилась на ручке кресла в проходе и просвещает японских туристов. «Валюта – египетские фунты!» – говорит она. «Сто пиастров в фунте!» Я снова возвращаюсь и сажусь. Нил нежно массирует виски лисы. «Немного легче?» – спрашивает он. Я перегибаюсь через проход и беру Зоин-путеводитель. Глава озаглавлена Достопримечательности, которые надо осмотреть обязательно. И первыми в списке значатся пирамиды. Гиза, пирамиды в западный берег Нила, 9 миль, 15 км на юз от Каира. Доехать можно на такси, автобусом, прокатной машиной. Вход пул 3 ЕФ примечание Пропустить пирамиды никак нельзя, но приготовьтесь к разочарованию. Выглядят они совсем не так, как вы себе представляете. Сильное движение, а вид безнадежно портят орды туристов, киоски с прохладительными напитками и продавцы сувениров. Открыты ежедневно. Не понимаю, как Зоя выдерживает подобное. Переворачиваю страницу. Достопримечательность номер два. Гробница фараона Тута. И кто бы ни писал этот путеводитель, и от нее он не в восторге. Тотанхамон, гробница такового, долина царей, Луксор, 400 миль, 668 километров к югу от Каира. Три ничем не примечательные камеры, стенная роспись и карта, длинный прямой коридор, помечен коридор и три ничем не примечательные камеры, расположенные одна за другой. Передняя, погребальная камера, зал суда. Я закрываю книгу и кладу ее назад на кресло Зои. Зоин муж все еще спит. Муж Лисы оглядывается через спинку кресла. — Где стюардессы? — спрашивает он. — Я хочу еще выпить. — Вы уверены, что крови нет? Я нащупываю шишку, — говорит Лиса Нилу, потирая голову. — У меня сотрясение мозга, как вам кажется? — Нет, — говорит Нил, поворачивая ее лицо к своему. — Зрачки у вас не расширены. Он глубоко заглядывает в ее глаза. «Стюардесса — Стюардесса! — кричит муж лисы. — Что надо сделать, чтобы тебе тут принесли выпить? Возвращается Зоя, сияя. — Они подумали, что я профессиональный гид, — говорит она, садясь и застегивает ремень. — Спросили, нельзя ли им присоединиться к нашей группе. Она открывает путеводитель. Загробный мир был полон чудовищ и полубогов в форме крокодилов, павианов, змей. Эти чудовища могли уничтожить умершего, прежде чем он успевал добраться до зала суда. Нил трогает меня за руку. «У тебя нет аспирина?» — спрашивает он. У лисы болит голова. Я роюсь в сумочке, а Нил встает и идет в хвост принести ей стакан воды. Нил такой внимательный, говорит Лисса, следя за мной блестящими глазами. Для защиты от этих чудовищ и полубогов умершему давали книгу мертвых, читает Зоя. Более точно название переводится «Книга о том, что есть в загробном мире». С Собой книга мертвых представляет свод наставлений для путешествия туда и магических заклинаний для защиты умершего. Я думаю, как мне дотянуть до конца путешествия без магических заклинаний, чтобы защитить себя. Шесть дней в Египте, потом три в Израиле и в довершение возвращение домой в самолете вроде этого, пятнадцать часов, когда нечем заняться, только смотреть на Лису и Нила и слушать Зою. Я взвешиваю возможности повеселее. «А что, если мы не полетим в Каир?» — говорю я. что если мы мертвые?» Зоя раздраженно отрывается от путеводителя. «Последнее время, продолжаю я, террористы то и дело подкладывают бомбы, а это же Ближний Восток. Что если последняя встряска на самом деле была взрывом и сейчас наши клочья планируют в эгейское море?» Средиземное», — говорит Зоя. «Мы уже пролетели над Критом». «Откуда вы знаете?» — спрашиваю я. «Поглядите наружу». Я указываю на иллюминатор Лисы, на белую пелену за ним. «Воды не видно. Мы можем быть где угодно. Или нигде». нил возвращается с водой, отдает стакан и мою таблетку аспирина Лисе. «Они же проверяют, не подложена ли бомба в самолет?» — Лиса спрашивает его. «Металлоискателями или другими приборами?» «Я видела фильм, — говорю я, — где все были мертвыми, только не знали этого». Они плыли на корабле и думали, что в Америку. Вокруг был такой туман, что они не видели воду. Лиса испуганно смотрит в иллюминатор. Корабль казался совсем настоящим, но мало-помалу они начали замечать всякие странности. Очень мало пассажиров, а команды не было вообще. стюард «Стюардесса!» — кричит муж Лисы, перегибаясь через Зою в проход. «Еще одно УЗО!» «Его крик будет Зоиного мужа!» Он смотрит на Зою и моргает, сбитый с толку тем, что она не читает путеводитель. «Что такое?» — спрашивает он. «Мы все мертвые», — говорю я. «Нас убили арабские террористы. Мы думаем, будто летим в Каир, а на самом деле в рай. Или в ад». Лиса, глядя в иллюминатор, говорит. «Такой туман, что не видно крыла». Она испуганно глядит на Нила. «А вдруг с крылом что-то случилось?» «Просто мы проходим облачный слой», — говорит Нил. «Вероятно, готовимся к посадке в Каире». «Небо было совсем ясным», — говорю я. «И вдруг мы очутились в тумане. Люди на том корабле тоже заметили туман и заметили, что ходовые огни не горят и не могли отыскать команду». Я улыбаюсь Лисе. «Вы заметили, как болтанка сразу исчезла? Сразу после того, как мы ухнули в воздушную яму. И почему?» Из кабины выходит стюардесса и идет к нам по проходу с бокалом. Все веселеют, И Зоя, открыв путеводитель, листает его в поисках увлекательных сведений. «Кто тут заказывал УЗО?» – спрашивает стюардесса. «Сюда!» – говорит муж лисы и протягивает руку. «Долго еще до Каира?» – говорю я. Она поворачивает и идет по проходу, не отвечая. Я отстегиваюсь и иду за ней. «Когда мы будем в Каире?» – спрашиваю я ее. Она оборачивается с улыбкой, но лицо у нее все еще бледное и испуганное. «Вам угодно чего-нибудь выпить, мадам? Узо? Кофе?» «Почему болтанка прекратилась?» — говорю я. «Сколько еще до Каира?» «Вам надо сесть в кресло», — говорит она, указывая на сигнал «Пристегните ремни». «Мы начинаем наш спуск. Заходим на посадку. Мы будем в пункте нашего назначения через 20 минут». «Какой пункт? Спуск куда?» «Мы не начинаем заходить ни на какую посадку. Сигнал «Пристегните ремни» не горит». Говорю я, и тут он вспыхивает. Я возвращаюсь в свое кресло. Зоин муж уже снова спит. Зоя читает вслух из Египта без забот. Туристу перед отправлением в Египет следует принять меры предосторожности. Иметь карту обязательно, а при посещении многих достопримечательностей необходим фонарик. Лиса вытащила свою сумку из-под кресла. Она убирает в нее мою смерть на Ниле. И достает солнцезащитные очки. Я гляжу мимо нее в иллюминатор, на белую пелену там, где полагается быть крылу. Сигнальные огни на крыле должны быть видны нам в тумане, для того они и существуют, чтобы можно было видеть самолет в тумане. Люди на корабле сперва не понимали, что они мертвые, и только когда они начали замечать всякие странности, у них возникли сомнения. «Рекомендуется взять гида», — читает Зоя. Я хотела напугать лису, а напугала только себя. Мы начинаем спуск, заходим на посадку, говорю я себе, и проходим облачный слой. Должно быть именно так, потому что мы сейчас будем в Каире».